Отряд Кархаринообразные, Кархаринхиниформес, семейство кошачьи акулы Силеорхинидае. К нокотницам причисляют двух весьма схожих между собой рыб, у которых спиной плавник находится между брюшным и заднепроходным плавниками, а второй между заднепроходным и хвостовым обыкновенную кошачью акулу силиорхинус каникуля и звездчатую или крупнопятнистую кошачью акулу силиорхирнус стеларис. Примечание. Обыкновенная кошачья акула, так же как и морской кот, звездчатая или крупнопятнистая кошачья акула относится к мелким прибрежным акулам, обитающим у дна и питающимся мелкими донными организмами – моллюсками, червями, ракообразными. Рыба в питании потребляется редко, и описываемая бремом потребление больших количеств сельди не характерна для кошачьих акул. Самки этих рыб откладывают до 20 яиц, заключенных в твердую кожистую капсулу с длинными нитивидными выростами. Развитие эмбриона до выхода из оболочки очень длительное до 9 месяцев. Конец примечания. Оба вида очень часто встречаются в Европейских морях. Обыкновенная кошачья акула достигает 50-70 сантиметров и покрыта сверху по красноватому полю множество маленьких бурых пятен. Брюха белая. Звёшчата, имеющая в длину 1 метр, тоже покрыта пятнами. Но котницы встречаются у всех европейских берегов, но чаще у северных берегов Великобритании и у Гебридских и оркнейских островов. Они держатся обыкновенно на дне моря и нападают на всех рыб, которых только могут проглотить. Но кроме того, также Раками, а может быть и моллюсками всевозможных видов. Оба эти вида считаются самыми злейшими врагами сельдей. Они преследуют их стаи и к великой досаде и убытку рыбаков размножаются особенно быстро там, где постоянно водятся сельди. Накотницы не только приносят ущерб ловле, но и разрывают массу сетей частью зубами, частью своими бешеными движениями. Когда они наталкиваются на стадо сельдей, то проглатывают их в громадном количестве до рвоты, после чего снова наедаются и таким образом долго продолжают то наполнять, то опорожнять желудок. Когда вокруг сетей собирается много накотниц, занятых ловлей сельдей, то далеко распространяется запах ворваний, и вся поверхность воды блестит и лоснится, как будто покрыта маслом. Размножение начинается осенью, но продолжается, как кажется, всю зиму. Если исследовать в это время старых самок, то в яйцеводах и в яичниках их можно найти яйца в различных стадиях развития. Обыкновенно по два яйца – совершенно схожих между собой, и наиболее развившиеся находятся у самого отверстия яйцевода. Сами же яйца, известные под названием Симаузе, морские мыши, по словам Гаснера, покрыты скорлупой, твердый и прозрачный, как рог, на который похожи и цветом. В них, как и следует в яйце, видна влажность. Своим видом они напоминают подушку, к концам которой прикреплены закрученные ремни, как бы шнурки без кистей. Цвета они бледного, прозрачно-розового. Усикообразные придатки, идущие из углов и много раз переплетенные между собой, превосходят длиной само яйцо, которое имеет около 6 сантиметров длины Две щели на каждом конце пропускают воду. С наступлением зимы самка кладет яйца вблизи морских берегов, вероятно, между водорослями, которым прицепляются нити. Зародыш бывает уже настолько развит, что можно различить фигуру акулы и заметить ее движение. Развившись окончательно, детеныш разрывает яичную оболочку и покидает сумочку, сохраняя на себе желточный мешок, который посредством сосуда соединен с кишечным каналом и служит для дальнейшего питания. В это время развиваются зубы, и когда жидкость в мешке закончится, акула уже способна к хищничеству. Некоторые наблюдатели говорят, что акула... Мечет за один раз 10-20 яиц. Другие называют меньшее число. Но все согласны в том, что этот вид акул обладает относительно большой плодовитостью. Оба пола спариваются несколько раз в течение года, причем самцы крепко держатся за самку своими придатками, находящимися вблизи заднего прохода. Накотницы, говорит Гюнтер, Едва ли выносятся когда-либо на рынки, но рыбаки некоторых стран не отказываются употреблять их в пищу. Мясо их, необыкновенно белого цвета, немного волокнистое и сухо. На Оркнейских островах с них сдирают кожу, распарывают живот, вынимают внутренности, затем расстилают по скалам для просушки, чтобы употреблять в пищу. Кожу используют преимущественно для полировки деревянной и железной посуды. Печень дает превосходную ворвань. Семейство куньи акулы, триокидая. У европейской куньи акулы, мустолюс, мустолюс, спина часто покрыта по серому фону беловатыми звездами. Похожие на бугорки, маленькие зубы на верхней челюсти – Расположены в 12, а на нижней в 14 рядов. Они имеют яйцевидные корни и посередине возвышенность в виде точки. Все плавники, исключая хвостовой, имеют клинообразную форму. Длина достигает полутора метров. Кунья-акула, которая водится во всех европейских морях, принадлежит к самым безвредным членам этого отряда. Она ленива. Не очень подвижна, живет обществами и питается сообразно с устройством своих зубов, преимущественно мягкотелыми и ракообразными, которых она скорее растирает, чем раскусывает зубами. Ради них она держится, как правило, в нижних слоях воды, чаще всего, по словам Кауча, на песчаном дне моря. Детеныши числом около 12 являются на свет в ноябре. Хотя кунья-акула не может быть названа, собственно, обжорливой рыбой, тем не менее она легко попадается на удочку. У итальянских берегов ее часто ловят, и она в большом количестве появляется на рыбных рынках. Мясо ее также мало ценится, как мясо ее сородичей, и употребляется в пищу разве только неприхотливыми людьми. Семейство молотоголовые акулы. Спхлинидая. Обыкновенная куламолот Спхирна-Сугаяна не только встречается во всех теплых морях, но попадается иногда и около северных берегов Европы. Она достигает 3-4 метров длины и 200-300 килограммов веса. Тело покрыто рябоватой кожей, окрашенной на верхней части серовато-бурой а на нижней в грязновато-белый цвет. Большие, защищенные веками, глаза, золотисто-желтые, длинные, острые, почти треугольные зубы, пилообразны на краях. По образу жизни акулы-молот, по-видимому, мало отличаются от прочих больших сородичей подотряда поперечно-ротых. Единственное различие находят в том, что они предпочитают илистое морское дно всякому другому местопребыванию, вероятно, потому что питаются преимущественно скатами и камбалой. Впрочем, они никоим образом не ограничиваются этими и другими глубоководными рыбами, но поднимаются и в верхние слои воды, подкарауливают на рейдах корабли и могут быть опасны для людей. Эти огромные страшные... «И жестокие животные, — говорит Геснер, совсем не подплывают к берегу, вследствие чего ловятся как бы нечаянно только самое малое из них. Они пожирают всякого рода рыбу, проглатывают и растерзывают также плавающих людей. Один вид акулы-молот предвещает уже несчастье. Размножение их совершается так же, как у акул-мако. Они рождают значительное число детенышей, которые вполне развиваются из яйца уже в утробе матери. В акуле-молот, пойманной у берегов Великобритании, нашли 39 развитых детенышей 50 сантиметров длины. Кантор вынул из рыбы, имевшей 3,5 метра длины, до 37 зародышей. Ловят их преимущественно удильными крючками – так как только случайно одна или другая рыба попадается в сети. Из печени приготовляют ворвань, мясо же не ценят вовсе. Отряд катранообразные, сквалиформес. Семейство катрановые или колючие акулы, сквалидая. Обыкновенная колючая акула или катрансквалус акантиас, служит представительнице одноименного с нею рода Скуарус. Примечание. Характерный признак колючих акул – это наличие острых крепких колючих шипов, расположенных перед обоими спинными плавниками, и отсутствие анального плавника. Катран очень широко распространен. Он встречается в умеренных и теплых водах северного и южного полушарий – Обычен в Черном море, населяет прибрежные воды, держится стаями. Длина в редких случаях достигает 2 метров. Максимальная продолжительность жизни – 25 лет. Конец примечания. Она имеет длинное туловище, плоскую, клинообразную, спереди узкую, а на самом конце закругленную, морду. Носовые отверстия одинаково удалены от рта и от носа. Лежащие непосредственно за глазами брызгательные щели, очень большие. Открытое в виде полумесяца совершенно круглое рыло вооружено тремя рядами длинных острых зубов. Грудные плавники очень большие, брюшные маленькие. Верхняя часть тела однообразного серо-аспидного цвета, Нижняя желтовато-белая. Молодые акулы обыкновенно покрыты белыми пятнами. Длина их редко превышает 1 метр. Вес не более 10 килограммов. Из всех видов акул в наибольшем количестве и чаще всего встречается в Европейских морях колючая акула. Около Великобритании эти рыбы водятся в огромном количестве. Во время прилива. Вблизи морских берегов они целыми стаями следуют за мелкими рыбами, подплывающими к берегу для метания икры, и наносят значительный ущерб рыбакам. Кауч говорит, что эта акула иногда появляется в несметном количестве, к большой досаде рыбаков, удочки которых она подгрызает. Их жесткое и не особенно вкусное мясо. В Шотландии высушивают и употребляют в пищу. Из печени вытапливают ворвань, кожу употребляют для полировки, а остатки идут на удобрение полей. Шипы, которые вследствие наносимых ими опасных ран считают ядовитыми, прежде употреблялись на зубочистки. Самка, говорят, мечет за раз от 6 до 20 хорошо развитых детенышей, мясо которых считается очень вкусным, но повсеместно еще больше ценятся развивающиеся яйца. Примечание. Самка Катрана выметывает живых детенышей после периода вынашивания продолжающегося 18-22 месяца. Конец примечания. Отряд пилориообразные. Пристиформес. Семейство пилорылые скаты. Пристидая. У пилоносов носовой хрящ очень длинен, плоско вытянут вперед и по обеим сторонам снабжен зубами. «Эти акулы, — говорит Гюнтер, — так походят на обыкновенную пилу-рыбу, что их легко можно спутать с этой последней. Только ее жаберные щели находятся с боков». А не с нижней стороны. Кроме того, они гораздо меньше, чем пила рыба, и снабжены на нижней части пилы парой щупальцев. Пилоносы некрупные донные рыбы, свое уплощенное и напоминающее пилу рыла они используют для добывания из грунта донных животных, которыми питаются. Самки выметывают живых детенышей, которые еще до рождения вооружены усеянной острыми зубами пилой. Зубы у детенышей до рождения закрыты специальным защитным чехлом. Японская акула-пилонос Пристопхорус джаконикус длиной около полутора метров.